Как жаль, что еще не открыты небесные приборы, с помощью которых можно было бы вычислить перевес или недовес в каждой пролитой слезе, в каждой частичке блаженства, плача, слез и страдания. Необычайно трудно включить лени в какой-либо прогноз, к тому же пока совершенно и реальный. Несмотря на то, что небесные компьютеры, безусловно, существуют, наука не хочет нам помочь толковые словари это делают. Итак, если автор с почти кристальной ясностью видит карьеру Алоиса, то варианты будущего Лени с Алоисом он вообще не различает. Честно говоря, он не понимает, как она могла бы выполнять в данном случае свои супружеские обязанности, какими бы они были. Жаль, очень жаль, что небесные приборы до сих пор недоступны нам. Не то мы смогли бы ответить на библейский вопрос. Скажи мне, насколько меньше или больше нормы ты весишь, и я скажу тебе, насколько больше или меньше блаженства, плача, боли и слез вырабатывает твой желудок, твои кишки, мозговой ствол, печень, почки, поджелудочная железа. Скажу тебе, как твои ошибочные поступки и ложные чувства превращаются в недостающие или излишние килограммы. Кто ответит на вопрос, сколько бы весила Лени, если бы вместо первого осуществился какой-нибудь другой вариант, и войну пережили бы второй, один только Эрхард, третий, Эрхард и Генрих. Четвертый. Эрхард, Генрих и Алоис. Пятый. Эрхард и Алоис. Шестой. Генрих и Алоис. Ясно только одно. Если бы войну пережил Эрхард, еще не открытые небесные приборы были бы в восторге от веса Лени. Компьютеры ведь тоже могут приходить в восторг и от поразительного равновесия в органах ее внутренней секреции. И, наконец, самый важный вопрос. Поступила бы Лене во втором-пятом случаях в цветоводство Пельцера? И как бы она преодолела неизбежный в этом случае психологический конфликт? Во всяком случае, у нас есть все основания скептически отнестись к гипотетической совместной жизни Лени с Алоисом. Между тем, задуманной Лене свидание на шлезвиг гольштейнском вереске Наверняка кончилось бы удачно. Ясно также, что самый факт замужества Лени ни в малейшей степени не повлиял бы на нее, если бы она встретила потом настоящего человека. Далее. Насколько можно судить по имеющимся данным, Лени, выйдя замуж за Эрхарда, стала бы супругой Штудианрата. Главный предмет родной — язык. Супругой — или подруга редактора одной из вечерних передач на радио, супруга издателя авангардистского журнала. Тут надо особо подчеркнуть, что, став подругой Эрхарда, она все равно познакомилась бы с рядом поэтом, писавших на немецком языке, познакомилась бы и с Георгом Траклем, с которым ее познакомил другой человек. Совершенно ясно, что Эрхард любил бы Лени всю жизнь, Любила бы Лене его все эти двадцать с лишним лет, сказать сейчас трудно, но отнюдь не трудно сказать, что Эрхард никогда не настаивал бы на своих супружеских правах. Поэтому даже если бы он не добился от лени полного постоянства и верности, то наверняка заслужил бы ее привязанность на всю жизнь. И еще одного человека автор, к своему глубокому изумлению, не видит. Генриха он его просто-напросто нигде не видит, ни в одной из возможных гипотетических ситуаций или профессий. Автор не представляет себе Генриха в этой жизни, как его не представляли себе и старые иезуиты. В связи с информацией, почерпнутой из толковых словарей, следует задать еще один вопрос, что такое высшие жизненные ценности, и кто скажет нам, Для кого эти жизненные ценности выше, а для кого ниже? Словари, к сожалению, этого не объясняют, даже самые толковые. Доказано, что есть люди, для которых две с половиной марки представляют собой куда большую жизненную ценность, нежели любая человеческая жизнь, исключая только их собственную. Есть и такие люди, которые из-за куска кровяной колбасы, из-за того, что получат они его или нет, готовы безжалостно поставить на карту жизненные ценности своих жен и детей, например, тихую семейную жизнь или возможность лицезреть довольное лицо вечно недовольного главы семейства.